Осталось 15 минут. Я с нетерпением ожидала, пока соберутся отобранные мною люди. Нам были нужны по-настоящему хорошие могущественные кейпы. Но слишком многие были заняты где-то ещё. Несколько групп отправились в гейт-парк, ни одна из моих команд, драконий зубы, команды Нью-Йорка и Техаса. Я воспользовалась камерой поединщика. Его я знала, а так я смогу увидеть других кейпов и выяснить их личности. Здесь жило 3500 жителей, а город выглядел пустым. Никаких жертв, никаких членов «девятки», нет крови, следов насилия или признаков разрушений. Однако первая волна кейпов была уничтожена, перед этим прекратив отвечать на радиозапросы. Сейчас, когда команда двигалась через город, на видео не было ничего необычного, что исключало своего парня, однако оставляло несколько других вариантов. «Действует протокол скрытников произнёс капитан Драконих Зубов. «Мы идём во тьме, глаза на свет». «Глаза на свет». Ответила я. На секунду я пожалела об отсутствии дракона и о том, что отступник был занят. Я многое знала про драконьи зубы, читала их методички поведения боевых действий. Обычно я не руководила сражениями, посиживая в кресле, но сейчас, кажется, придётся. Они использовали закрывающие голову шлемы, чтобы закрыть весь свет и отрубить любой звук. Их униформа закрывала тела целиком. Всё, на что они могли полагаться, это видеокамеры на шлемах и подключённые к ним боевые компьютеры. Похоже, этого не было достаточно, чтобы кого-нибудь увидеть. Всё вокруг было зловеще тихо. Поединщик вздрогнул, когда завопил один из а чья спина выгнулась сначала в одну сторону, затем в другую. «Психосомат», — доложила я. «Скрытник-4, властелин-7. Первый отряд, отслеживайте вас наведённым оружием, остальные сканируйте область. Протоколы властелин, подтверждайте вообще всё услышанное». «Не стреляйте без подтверждения!» Предупредил кто-то за пределами камеры. «Какое, блядь, подтверждение тебе нужно? Будем ждать, пока они нападут?» Никто не ответил, и всё же не выполняли инструкции. Поединщик был среди тех, кто начал осматривать окрестности. Кончик его копья маячил на границе экрана, он держал его на «Ничего». Тот же Кейп закричал громче, затем выгнулся, ребра его раздались, а раскрылся шире. «Иллюзия», — подумала я. «Что-то типа, вроде того, не совсем». Приятнее было думать, что это весьма убедительная иллюзия, так было проще к этому относиться. Потому что другой вариант заключался в том, что это была работа психосомата, который делал примерно то же, что и лабиринт. Втягивал всяких тварей из других миров в нашу реальность, заменяя ими люди и объекты. И когда их убивали, они возвращались обратно, туда, где были раньше. Человек продолжал извиваться и искажаться в размерах, пока не перестал быть похож на человека. Тварь вывернулась и взмахнула лапой, собираясь ударить товарища. Кейп испопелил его до того, как тот смог сделать что-то ещё. Иллюзия развеялась. Блядская иллюзия. Вокруг трупа молодого героя подымался фиолетовый дым. «Нюкта!» ну Выплюнул кто-то слово. Поединщик быстро попятился. Каждый кейп в группе носил маску для дыхания, но абсолютной защиты не было. Ещё двое из группы начали меняться. Набор психосоматов и нюкт. Кто ещё? «Он заполняет окружающее пространство своим дымом!» Проговорила я в микрофон. «Его нужно зачистить!» «Выполняю! Прикройте глаза!» Выкрикнул поединщик. Герой поднял копье, затем ударил в осветительный фонарь. Сверкнула невероятно яркая молния, и на мгновение камера вышла из строя. Через секунду проявилась истинная реальность. Всё залито кровью, трупы свалены на всех поверхностях, по которым не должен был ступать отряд кейпов-разведчиков, на капотах и крышах машин, на фонарях и деревьях. Между наших людей стояли враги, Просто стояли наблюдали. Нюкты, психосоматы и ночные ведьмы. Нюкты были женщинами с бледно-красной кожей и чёрными глазами. Из отверстий на руках и спинах сочился дым. Психосоматы были высокими, худыми лысыми мужчинами с тонкими усиками и бородками. Их пальцы были тонкими и длинными, одежда висела на них, как на вешалках. Ночные ведьмы же были черноволосыми женщинами, одетыми в тёмное. Их кожа была бела, как мел. Их одеяния, казалось, перетекали в окружающий ландшафт. Всё на расстоянии 5 метров от них было словно покрыто чёрной смятой тканью. Клоны, нюкты и психосоматы бросились в укрытие, ночные ведьмы сами были укрытием, бойцы и стражи открыли огонь. Аторва ударила в машину своей в буквальном смысле взрывной силой и отправила её в воздух. 90% огня было направлено на ночных ведьм. Когда их достигали пули, пламя и выпущенные снаряды, женщины практически разваливались, тела разбивались на тысячи чёрных осколков. Секунду спустя они возникали из ландшафта. Одна из парковых скамейка исказилась и преобразилась в новую ночную ведьму. Весь огонь снова был направлен на неё, и она снова возродила себе из ближайшего клочка травы. Владение окружающей местности в каком-то смысле... Впрочем, их сила была несовершенной. Она лучше всего работала на предметах, которые возвышались над уровнем земли. Занятым стрельбой по приближающимся ведьмам, солдатам и героям пришлось отвлечься на жертв начавшейся трансформации... Когда дым удалось развеять, один из пара оказался в порядке, согнутый, с руками поднятыми над головой, другой оказался изменённым. Они застрелили жертву и остановили эффект. Появилось невероятно много нового дыма, он поразительно быстро распространялся, скрывая следы крови и тела. Ночные ведьмы стали прозрачными, почти невидимыми. И вот их не стало. Поединщик только шагнул, чтобы снова ударить в осветительный столб, как чёрные руки схватили его и потащили во тьму иллюзорного тумана. Изображение на моём мониторе исказилось, затем стало абсолютно чёрным, раздались звуки, как будто что-то влажное медленно перетиралось, словно десятки ртов одновременно жевали. Я переключилась на другую камеру. «Растеть туман!» — прокричал кто-то, начали меняться ещё двое бойцов. Кто-то бросил свято-шумовую гранату, а она не повредила туман. «Что нам делать?» — закричал один из кейпов, он казался ещё более отчаявшимся, чем драконьи зубы вокруг него. Раздался выстрел, и бойцы начали поворачивать головы. Камера тоже повернулась, это была Контесса вместе со счетоводом, оба держали пистолеты. Она застрелила одного из меняющихся, затем прошла мимо другого, не обратив внимания, и начала стрелять в туман. Одна обойма, каждый выстрел прицельный, выверенный, произведённый в соответствии с неким внутренним ритмом. Один, потом два раза подряд, один, ещё два. Она небрежно перезарядила пистолет и вложила его в кобуру. Щитоват прикрывал ей спину. Он выстрелил в туман три раза. Через две минуты дым рассеялся. Две нюкты мертвы, три психосомата, четыре ночные ведьмы. Портал уже открылся, и оба они шли к выходу. «Блядь, кто они? Призраки!» — ответила оторва. «Дерьмо!» — выругался кто-то, один из кейпов. «Они на нашей стороне?» — спросил кто-то ещё. «Похож на то. Так почему они просто не займутся Джеком?» — спросил Кейп. «Потому что она подпадает под ту же категорию, что и Эдалон», — подумала я. «Слишком опасно, чтобы вступать в прямой контакт с этим человеком». Даже то, что они пришли сейчас на помощь, было, на мой взгляд, рискованно, но не так уж много было умников, способных так запросто преодолеть многочисленные слои иллюзий и установленные противниками. Я обратила внимание, кто из Кейпов присутствовал и сохранил готовность к бою, Я надеялась на поединщика, не повезло. Я набрала телефон оторвая, видела, как на трансляции она берёт трубку. «Мне нужна кое-какая помощь», — сказала я. «Пришлю за тобой модуль». Осталось 10 минут. Неформалы стояли настолько далеко от куба Сибири, что камера не позволяла различить ту, которая его держала. «Это...» — сказала чертёнок. «Классический случай того, когда помещают все яйца в одну корзину. Серьёзно». Как я понимаю, он считает, что Сибири стали скучными. Заметила сплетница по общему каналу. Раньше они были загадкой, а сейчас они просто делают одно и то же, снова и снова. Разрывают людей на куски. Просто скажи мне, что та идиотская затея, которую мы хотим провернуть, не приведёт к концу света. Сказала я. Не может этого быть. Сказала сплетница. Гарантирую. Ты абсолютно уверена? Уверена на 93%. Этого вовсе недостаточно. Господи, за последние пару лет ты потеряла чувство юмора? Я пошутила. Я уверена. Иногда ты ошибалась. Сейчас я права. Клянусь. Хватит ныть! Подожди. В Сибири уходили, такое гражданских и ночная ещё одно пиршество. Только не слишком долго. Ответила я, испытывая мерзкое чувство, права ли я была, отослав стражи Чикаго. Каждые одну-две минуты погибали около семи человек. Подожди. Последняя группа Сибири покинула куб, оставляя одну держать его. «Жди». Несколько после короткой прогулки вернулись, оглянулись по сторонам и снова ушли. «Давай». Стояк выстрелилась из перчатки нитями, они обвили ту, что несла куб, и он заморозил их. Неостановимая сила против нерушимого объекта. Кто победит? Сибирь коснулась нити, мигнула и исчезла. Нить провисла, куб с грохотом упал. Сибири начали возвращаться... Виста растягивала куб, создавая отверстия и уязвимые точки. «Танда!» – произнесла сплетница. Стояк активировал устройство на своей спине. Вокруг него раскрылся купол, почти палатка, только более жёсткий. Рэйчел с собаками уже бежали. Здесь было тесно даже без неё. Все были плотно прижаты друг к другу. Он заморозил купол. Мне стало жаль, что я не имела возможности увидеть последовавшую атаку. У Танда был кейп, способности которого весьма напоминали миксера. телепортатора территорий. Но этому Кейпу не было необходимости привязывать точку назначения к земле, и, в общем-то, обычно он делал совсем наоборот. Крупное здание было телепортировано в стратосферу, откуда упала на куб. Я услышала удар через камеры, которые носили стражи брактон «Сибирь сибири — подумала я. «Нужно заняться ещё одной группой». «Рэйчел на пути ко мне», — сказала я, мрака я не взяла, — Я не верила в его способность выстоять в прямом противостоянии с Девяткой, да он и не вызвался. Чертенок тоже не подходило. Слишком большой риск, слишком многое зависело от того, сможет ли кто-то обойти её силу. «Рапира, ты знаешь, чем мы занимаемся?» «Выдвигаюсь. Я тоже иду», — сказала кукла. «Буду на связи», — добавила сплетница.